«Что это означает, сэр?» «Что это означает?» — спросил Сэм. «Послушайте, сэр. Пожалуй, это слишком жирно, как сказала молодая леди, упрекая пирожника, продавшего ей свиной паштет, в котором ничего не было внутри, кроме сала. Что это означает?» «Это недурно, совсем недурно. Отоприте дверь и немедленно удалитесь из этой комнаты, сэр.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 «Неужели вы хотите сказать, что немедленно отправляетесь обратно, Сэм?» — осведомился мистер Уинг, крайне изумленный. «Нет, если только вы не пожелаете», — ответил Сэм. «Но я не могу покинуть эту вот комнату». Хозяин дал строгий приказ. «Вздор, Сэм», — сказал мистер Уинг. «Мне нужно остаться здесь два-три дня. И мало того, Сэм, вы должны остаться здесь, чтобы помочь мне добиться свидания с молодой леди».